Глава 5. В Кремль мы с Прохором, успевшим уже отойти от вчерашних посиделок, выехали пораньше. Мне надо было пообщаться с родителем по поводу предстоящей поездки в Монако и уделить время младшей сестренке Елизавете. А воспитателю получить последние инструкции по тому же самому Монако от старших Романовых и генерала Михеева. Николай с Александром и Сашка Петров должны были подъехать в Кремль позже, уже к самому началу бала. «И как тебе твой новый родственник? улыбнулся отец в кабинете, в которому мы расположились. «Нормальный такой мужчина попался, только уж слишком впечатлительный», — хмыкнул я в ответ. Полковника Пансулая с помощью книга в себя привели достаточно быстро. До конца он так и не очухался, но от дальнейших комментариев по поводу незнания собственной родословной он все же отказался. Особенно на фоне безапелляционного заявления Грозного Пафнутьева. Мол, если великий князь Алексей Александрович говорит, что родственники, то великому князю всяко виднее. А дальше все пошло по накатанной. Коньяк, кусочек шоколада ненавязчивый перекрестный допрос полковника Троицы-Канцелярских. Прохором, Иваном и Виталием Борисовичем. По поводу текущих дел рода Панцулаев, их планах и непосредственно службы самого полковника. По Виктору Викторовичу было отчетливо видно, что он прекрасно понимает, что именно происходит, но кроме смирения с неизбежным, осознанно он ничего не выказывал и только изредка поглядывал в сторону скромно сидевшего в сторонке меня. Наконец, когда на столике появилась шестая или седьмая бутылка коньяка, допрос приостановился, а сам полковник Пансулай был признан лицом, достойным уже нормального общения. Тут к нему с очередными расспросами пристали Прохор с Иваном, которых очень интересовали награды Виктора Викторовича, вернее то, за что конкретно он их получил. Поначалу полковник мялся опять начал поглядывать в мою сторону, так что пришлось вмешаться. — Виктор Викторович, все здесь присутствующие облечены соответствующим доверием и имеют нужные допуски, и уже завтра, если понадобится, будут читать подробные выписки из вашего личного дела. — Понял, Алексей Александрович, вздохнул он. И полковник в подробностях стал отвечать на вопросы Прохора Ивана, непосредственно касающиеся его службы. Минут через десять Виктор Викторович явно почувствовал, что имеет дело с родственными душами, а не со штабными крысами. Осмелел и стал отвечать вопросами на вопросы, мол, где успели отметиться два моих ближника, получив на это ожидаемый для нас всех легкий оскал Ванюши. «Послушай, Викторович, могу сказать одно. Мы все трое», — он по очереди указал на Прохора и Виталия Борисовича, «В свое время служили под началом твоего родственника, генерал Пожарского. Надеюсь, этого тебе будет достаточно?» «Достаточно, Иван Олегович». А еще через час, пока полковник находился еще в более или менее адекватном состоянии, я поставил его в известность, что его дочь Елена летит вместе с нами в Монако, на что услышал кучу благодарностей с заверениями в бесконечной верности рода Пансулаев в целом и самого Виктора Викторовича в частности. Когда же полковника под белорученьки дворцовые повели до машины с целью доставить в гостиницу, Пафнутиев, криво улыбаясь, заявил. — «Этот Пансулай совсем не дурак, Алексей. Ты обратил внимание, он тебе даже не намекнул на организацию долгожданной встречи с главой рода Пожарских для объединения, так сказать, любящих и практически потерянных родственников. — Виталий Борисович, — хмыкнул я. — А вы обратили внимание на то, что я этот вопрос тоже как-то стороной обошел? На что Пафнутиев только отмахнулся и продолжил. «Если полковник до конца командировки так и не попытается встретиться с Михаилом Николаевичем, я зауважаю его еще больше. А ты, Алексей, будешь просто обязан устроить судьбу этой Елены самым наилучшим образом». «Само собой», – кивнул я. «Уверен, после соответствующих слухов о родстве Пансулаев и Пожарских судьба Елены и так должна сложиться не хуже. По крайней мере, у девчонки достойных женихов будет такое количество, о котором ее родичи мечтать не смели». «И почему меня не покидает ощущение, что лично она до последнего по ночам мечтала лишь о конкретном молодом человеке?» Пафнутиев смотрел на меня совершенно трезвым взглядом. А тут какое-то родство мутное все мечты девичьи разрушило. «Со мной уже Прохор подробностями поделился по телефону, и ему этот полковник Пансулай тоже понравился», продолжал тем временем родитель. «Еще бы!» — ухмыльнулся я. Как речь о боевых действиях пошла, мы с Виталием Борисовичем и Владимиром Ивановичем сразу лишними оказались на этом празднике жизни, а Прохор с Иваном оттянулись вовсю. С Михаилом Николаевичем по поводу вновь обретенных родственников разговаривал. Не успел еще, думал его сегодня на балу увидеть и переговорить. А он в курсе происходящего и очень зол. И почему он очень зол, решил уточнить я, чтобы быть готовым к беседе с дедом Михаилом. «А ты сам догадайся, сынок», — нахмурился родитель. Князь Пожарский не очень обрадовался вновь обретенным родственничкам и долго по этому поводу ворчал, особенно упирая при этом на постоянно сломанную молнию на ширинке у любимого внучка. помню когда в бутырке дед Михаил рассказывал о своих совместных похождениях с двумя Романовыми в одном из столичных борделей, никаких сожалений в его голосе я почему-то не слышал. это были веселые девки Алексей, проститутки шмары хоть и высококлассные роскошные но бляди они молоденькие наивные девушки из приличных семей которые только от присутствия рядом будущего императора перестают думать головой и начинают мыслить совсем другими местами разница хоть и небольшая но очень существенная сынок Харизма это фамильное чтобы ей пусто было короче михаил николаевич сегодня на балу успокоя реши с ним все свои вопросы договорились договорились А теперь по вашей поездке в Монако. Что касается вашего статуса, Алексей, ты должен помнить одно. Вы там фактически будете представлять Российскую империю, род Романовых, так что статус у вас даже выше дипломатического. Заботу о вашей безопасности берет на себя княжество Монако, так что прошу тебя спокойно относиться к наличию постоянной охраны со стороны Гримальди и не фыркать в их сторону. Обещаешь? «Если ты просишь, обещаю», – пожал плечами я. Однако, если они нашу охрану начнут превращать в навязчивую опеку, могу не сдержаться. Если возникнут подобные сложности, согласую этот вопрос с Белобородовым и Михеевым, а потом выходи напрямую на самого князя Монако. Идем дальше. Раз вы у нас представляете Российскую империю, поведение должно быть соответствующим. Никаких пьянок до потери сознания, веселых дебошей и других проявлений неуважения к князю Гримальди и его подданным. Особенно это касается Саши Сколей, и без того не лучшее поведение которых может усугубиться присутствием в вашей дружной компании принца Джузеппе Медичи. Хотя, сколи и Сашей я сегодня на балу перекинусь пару слов на эту тему. Надеюсь, тебе не надо напоминать о долге присматривать за Марией и Варварой? Я отрицательно помотал головой. Замечательно. Теперь перейдем к частностям. Алексей, в Монако рядом с тобой не будет тайной канцелярии, а возможности дворцовых и Валькирии там сильно урезаны. Соответственно, без специальной аппаратуры никаких посторонних разговоров, обсуждений и прочих вещей, из которых наши европейские партнеры могут сделать далеко идущие выводы. Отец, не забывай, кто именно меня воспитывал, поморщился я. И тем не менее, сынок, родитель даже бровью не повел от такого жирного намека в его сторону. Особенно на территории Монако традиционно сильны французские спецслужбы, Но и остальные стараются не отставать, соблюдая при этом некое джентльменское соглашение о ненападении друг на друга. Теперь по общению с представителем европейских королевских домов, коих сейчас в Монако должно быть на каникулах великое множество. А если нет никого, то с подачи принцессы стефании обязательно появятся, чтобы по наущению старших родичей познакомиться с появившимся из ниоткуда таким загадочным великим принцем Алексеем Александровичем. Отец ухмыльнулся и продолжил. Это если что я тебя имею в виду. С появившимся из ниоткуда еще понятно, ухмыльнулся я в ответ. Но вот загадочным. Ты географию в школе учил? Родитель продолжал улыбаться. Было дело. Площадь Российской империи представляешь? Я кивнул. А европейских государств? Вот и делай выводы, сынок, о возможностях европейской коммуникации, когда из одной столицы до другой не больше часа лету. Кстати, ваш приятель Джузеппе, успевший покуролесить по всей Европе, этому яркий пример. И что мне с этими молодыми отпрысками королевских родов делать? Знакомиться общаться, делать нехитрое. я тебя очень прошу, Алексей, постарайся обойтись без мордобоя, как это у тебя водится. В Европах подобное поведение не приветствуется, — отец хмыкнул. А если уж совсем без мордобоя никак не обойтись? Я продолжал улыбаться. Всякое ж бывает. А ты смотри по ситуации, — вздохнул родитель. Но помни, что последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Отвечать придется твоему деду, а не тебе. Помнится, когда меня один дурачок пивом попытался облить, царственный дедушка прямо сказал, что надо было ее не гневом пугать, а сразу гасить наглухо. И под хмурым взглядом отца поднял руки в защитном жесте. Уговорил, буду сдерживать себя из последних сил, а европейскую шушуру в расход пускать только при отсутствии других вариков. Ну ты молодец, сынок. Политические моменты разнузданного поведения осознаешь в полной мере. Теперь по вашим расходам я имею в виду финансы. Про всякие мелочи упоминать не буду, разберешься на месте. Но скажу сразу, в Монако должны видеть трех великих принцев и двух великих принцесс, а не их бледное подобие. Так что экономить не стоит. Машу с Варей сильно не балуй, но и... Он неопределенно помахал рукой, на что и кивнул, давая понять, что проникся. Короче, вы едете отдыхать, а Романовы отдыхают всегда красиво. Понял, Лёшка? Уверен, Маша Свари не позволит репутации Романовых опуститься до критических значений, а Коля с Сашей их в этом благородном начинании родичи полностью поддержат. Почему-то у меня тоже складывается такое же ощущение, хмыкнул отец. И не забудьте купить в Монако подарки близким. Особое внимание рекомендую обратить на презент вашей царственной бабушке, иначе твоих сестер больше никуда не отпустят. Намек понял, прослежу. Больше тебя не задерживаю, шагай к Елизавете, она на тебя уже заждалась. Присаживайтесь. Император указал вошедшим в его кабинет старшему сыну Белобородову на стуле за рабочим столом, за которым уже расположились представители старшего поколения рода Романовых, дождавшись, когда его указание будет выполнено. Хозяин кабинета продолжил «Итак, Прохор, Александр провел с тобой инструктаж перед поездкой в Монако?» «Да, государь», — кивнул воспитатель великого князя Алексея Александровича. «Хорошо. Но пригласили мы тебя по несколько другому поводу, а именно из-за организации под твоим чутким руководством некой школы для младших Романовых. Догадываешься, о чем пойдет речь?» «В общих черта, государь». «Тем лучше». Император поднялся и подошел к окну. Мы тут с родичами посидели, подумали о воспитательном процессе наших внуков и пришли к неутешительным выводам, которые тебе сейчас озвучит, Сан Саныч. Упомянутый великий князь Александр Александрович откашлялся и начал. Прохор, я думаю, ты со мной согласишься, если я скажу, что раньше жизнь была как-то проще, а значит, и таких проблем с воспитанием молодежи не возникало. Особенно ярко это проявлялось на фоне постоянного ведения боевых действий, через участие в которых старшие родичи обкатывали подрастающую молодежь. Ты сам попал в подобные времена, отправившись практически сразу после обучения необходимой стажировки на войну с Китаем. Сейчас же, Сан Саныч поморщился, в мире все как-то устаканилось, толковых военных конфликтов не происходит, за редким исключением. А сама война приобрела так называемый гибридный характер, где главным оружием становятся деньги, политические и экономические интриги, и чтобы ей пусто была поганая пропаганда с взращиванием пятой колонны в государстве противники. Конечно, военные конфликты пышным цветом кое-где колосятся и сейчас, и даже вблизи наших границ, но это все не то. Получается, толковую молодежь даже обкатать негде, чтобы в дерьмо по самую маковку их возможность кунуть была. «К чему веду, Прохор? Про Алексея тебя спрашивать не буду, с ним и так все в порядке было, благодаря твоему воспитанию. Но уверен, с Колей и Сашей на границе с Афганистаном тебе помучиться пришлось. Ведь пришлось?» «Александр Александрович, если честно, мне лично с Николаем и Александром помучиться не получилось. За меня фактически всю воспитательную работу сделал Алексей. А я уж так, работал в качестве соглядата, присматривал за психологическим состоянием молодых людей». Если император с цесаревичем после этих слов Белобородого только хмыкнули, то остальные остальные великие князья переглянулись и посмотрели на воспитателя в недоумении. «Поясни», — попросил Сан Саныч. Фактическое командование Николаем Александром осуществлял Алексей, он же занимался с ними и психологической подготовкой. Вернее, Коля с Сашей изо всех сил старались быть похожими на своего младшего брата. Но я старался занимать их общей физической подготовкой, написанием рапортов о проведенных акциях, Планированием и подготовкой к акциям предстоящим. Водку заставлял после особенно кровавых мероприятий бутылками жрать. Прошу прощения. Как-то так, Александр Александрович. Ясно, кивнул Сан Саныч и хмыкнул. Стараемся, значит, изо всех сил принизить свои достижения. Ну ладно, Прохор, а ты когда-нибудь задумался о том, почему все романы мужского пола заканчивали общевойсковое училище, а не то заведение, в котором обучался лично ты? Никогда, Александр Александрович. По эмоциям на лице Белобородова было действительно понятно, что он никогда об этом не задумывался. Единственное, что мне приходит на ум, Александр Александрович, это адаптация Романовых в кругу других курсантов, поддержание тесных связей среди будущих профессиональных военных и изучение необходимых воинских специальностей. «Все верно, Прохор», — улыбнулся Александр Александрович. «К этому можно еще добавить поддержание авторитета рода Романовых в армии, на флоте, в обществе и среди подданных». Но есть и другая причина, больше относящаяся к психологической составляющей подобной подготовки. Догадался? Теперь улыбались уже все присутствующие в кабинете Романова, наблюдавшие за работой мысли, отражающиеся на лице не последнего сотрудника тайной канцелярии. «Все верно», — пробормотал Белобородов. «Мы все из нашей учаги вышли полными отморозками, готовыми хоть в огонь и в воду за рот и отечество. Это уж потом, с возрастом и опытом». А если так психологически накрутить Романову, как накручивали нас? Обзац с котятом? «Я самый лучший, я воин, я элита», — ухмылялся Александр Александрович. «Никто, кроме нас. Вокруг все пыль, грязь под ногтями. Только я и судья, и палач в одном лице». Великий князь сделал паузу. «Только представь, Прохор, чтобы смог наворотить Романов в свои 19-20 лет, если бы ему отцы-командиры или старшие родичи постоянно повторяли, что он самый лучший, «Умелый и имеет право распоряжаться жизнями других людей. А враги для того и созданы, чтобы их уничтожать». «Боюсь себе представить, Александр Александрович», — кивнул Белобородов. «Вот и идут, Романовы, учиться не в твою родную альма матер а в обычное училище, где, конечно, определенная психологическая подготовка курсантов ведется тоже, но не так массированно, как в учебных заведениях тайной канцелярии, в которые попадают наши родичи только с определенным типом личности». исключающим подобные проблемы. После обычных же училищ курсанты поступают в соответствующие части, где ими начинают заниматься отцы-командиры. А вот массированную психологическую накрутку проводят только в корпусе армейских ДШБ и военной разведки, где из повзрослевших курсантов готовят самых настоящих головорезов, ничем не уступающих соответствующим подразделениям тайной канцелярии. Сан Саныч многозначительно посмотрел на белобородовый продолжил. «Думаешь, тебе Александр к своему малолетнему сыну только из-за вашей дружбы приставил?» «Не могу знать, Александр Александрович. Это был лишь один из факторов, наряду со многими другими, самым важным из которых является твой богатый военный опыт и особенно понимание того, что к насилию стоит прибегать только в крайнем случае». «Конечно», — Сан Саныч опять ухмыльнулся, «твой воспитанник этот урок усвоил крайне плохо, но, учитывая его характер и просто безграничные возможности, «Свою задачу ты выполнил на отлично». «На отлично с плюсом!» — хохотнул император, а за ним засмеялись и остальные Романовы. «Сан Санчи извини, не удержался, Продолжай, пожалуйста». «Я к чему веду, Прохор?» — Александр Александрович посерьезнел. «Надо продолжать обучение остальных Романовых и постараться использовать для этого того же самого Алексея, которого наши маленькие родичи почитают за непререкаемый авторитет». «Подтверждением чему являются твои слова о поведении Коли и Саши на границе?» «Есть ваше императорское высочество!» Белобородов вскочил и вытянулся. «Сиди!» — отмахнулся великий князь. «Только у меня есть одно дополнение, Александр Александрович!» Белобородов присел. «В качестве инструкторов можно использовать и Николая с Александром». «А они потянут?» «В отдельных моментах, без всякого сомнения, да для рукопашки они очень здорово молодежи подойдут». Не думаю, что это будет проблемой, единственное, им придется это как-то совмещать с учебой. И повернулся к императору, который как раз вернулся к рабочему столу и уселся в свое кресло. Прохор, наши загородное поместье в твоем полном распоряжении, все детали обсудишь с Александром. А теперь, раз уж выдалась такая оказия, еще раз переговорим по поводу предстоящей поездки в Монако и твоих специальных поручений. Новогодний бал в Кремле начинался в 5 вечера. В Георгиевский зал, в котором проходило сие ежегодное мероприятие, мы с сестрами пришли в 4 часа и тут же попали в объятия младшего поколения рода Романовых, которые сходу начали высказывать нам свои обиды и претензии по поводу того, что мы, видите ли, не взяли их с собой в Монако. Младшая сестра Елизавета, вновь напросившаяся мне в пару на бал и уже успевшая высказать свою фи за то, что ее не взяли на отдых, активно поддакивал нашим двоюродным и троюродным братьям и сестрами. Кое-как отбившись от младших родичей и клятвенно пообещав, что в следующий раз обязательно возьмем их с собой, мы поприветствовали старших Романовых, которые, напротив, пожелали нам хорошей поездки. Закончив с родичами, занялись остальными приглашенными, которых в Георгиевском зале набралось просто огромное количество. Главные роды империи, роды попроще, патриарх, представители различных министерств, заслуженный деятель науки, искусства и образования, послы иностранных государств и вообще непонятные личности, которых не знали даже мои сестры. Наша импровизированная проходка продлилась как раз до объявления по громкой связи о императора с императрицей, которые и объявили о начале новогоднего бала. Маша, мне кажется, или это не бала, прием какой-то? Через полчаса после начала мероприятия поинтересовался я у старшей сестры. «Все правильно, так и должно быть», — важно кивнула она. «Еще пара часов, и официоз потихоньку начнет спадать, особенно на фоне легких расслабляющих напитков». Марей кивнул в сторону одного из богато заставленных бокалами и различными закусками фуршетных столов. Коих вдоль стен стояло великое множество. «А там и приглашенные перемешаются, и танцы начнутся». Она усмехнулась. «Поверь мне, Лешка, будет весело. Где то еще увидишь пляшущих под молодежную музыку князей, и княгинь главных родов. «Нет, я удачно зашел», и подмигнул сестре. «Удачей будет, Лёшка, если дед с бабушкой решат к танцулькам присоединиться», Хихикнула она. «Вот это будет зрелище». Воображение тут же нарисовало пляшущего гапак деда, а вот представить бабулю в танце я все-таки не смог. «Машенька, тут ситуация как в том анекдоте. Вырвите мне язык, но я должен это увидеть». «Что за анекдот?» заинтересовалась она. Я тебе как-нибудь потом расскажу, когда подрастешь. Алексей, — потребовала она, — раз уж начал, рассказывай. Ой, кажется, меня отец зовет. И быстренько ретировался в сторону старших родичей. Старшие родичи меня тут же отправили выказать свое уважение Дашковым, чем я и занялся. Прол Федорович, находящийся в благостном расположении духа после нашей недавней совместной операции, на радостях пригласил меня на ужин. Пообещал все непременно быть, но только после возвращения из Монако. Следующими у меня были пожарские, с которыми я провел гораздо больше времени и даже успел повиниться перед дедом Мишей за навязывание ему новых родственников. «Выпороть бы тебя, Лешка!» — вздохнул князь. «Так ведь бесполезно! Кстати, ты заметил, как в твою сторону князь Демидов постоянно зыркает?» «Чувствуется что-то такое», — пожал плечами я. «Когда мы с ним здоровались, ничего такого не было». А мне вообще кажется, что Демидов на этом балу появился только ради тебя, вернее, из-за своей внучки, ну ты понял. А какая, собственно, разница, появился и появился? Ты, Лёшка, будь с ним все таки поаккуратней, Демидовы к неуважительному отношению не привыкли, могут и обиду затаить. А возможности напакостить, в том числе и роду Романовых, у них ой как много. Деда, да я у тебя сама деликатность, не удержался от ухмылки я. А кто давище в одном ресторане орал, что всех убьет, один останется? буркнул он. Дед Коль наябедничал? продолжал улыбаться я. Не наябедничал, а поделился за пивом под рыбку, особо отметив при этом, что ты, фролу дошков, дураку старму глупости совершить не дал. Кто знал, что там гвардейцы время проводить будут? Кости, говорит, его сослуживцам, командир полка 10 суток ареста влепил. Пять за низкий уровень боевой подготовки. Мол, с какими-то бандитами справиться не смогли. И еще опять, потому что в лап полиции умудрились позорно попасть в бессознательном состоянии. Я бы больше дал, так бы просто эти бойцы у меня бы не отделались. Деда, вот тебе крест. Я всего одного уронил, остальных отец с дядькой в нервной обстановке с гарантией приложили. Да в курсе я, и без перехода. Как вообще настроение? Я прекрасно понял, что именно он имел в виду. Держусь, но иногда накатывает в самый неподходящий момент. «Терпи, Лёшка, дальше будет легче. А теперь марш к гостям, мы после твоей поездки в Монако вдоволь наговоримся». Следующими у меня были братья Орловы, за ними Голицыны. А после просмотра выступлений специально приглашенной звезды Алексии, исполнившей один из своих популярных романсов, я задержался в компании Шереметьевых, одновременно наблюдая за тем, как Малый Свет собирается в одну большую компанию. Обсудив с князем и наследником последние ничего не значащие новости, Уже приготовился двигаться дальше, как старший Шереметьев обратился ко мне с просьбой. «Алексей, нам нужна твоя помощь. Дело в том, что мы решили совместить отдых Анны с творческим заданием, то есть осветить вашу поездку в отечественной прессе. Наши домохозяйки, сочувствующие им, очень любят светские репортажи подобного рода с разными подробностями красивой жизни. Говорю сразу, государь возражать не стал, но отправил меня с этим вопросом напрямую к тебе». Что конкретно от меня надо, Андрей Кириллович? Текст заметок Канна способна написать самостоятельно, а мы уж тут внесем необходимую редактуру для печати, а вот качественные снимки ей бы хорошего фотографа на месте найти, иногда оператора, и проследить, чтобы анушка не сильно увлекалась. Решим, Андрей Кириллович, кивнул я. Не думаю, что с этим могут возникнуть хоть какие-то проблемы. Спасибо, Алексей. Поблагодарили меня Шереметьевы. В следующем на очереди у меня был Нарышкин, который наш с ним разговор начал с претензий. «Что ж ты сразу не сказал, что Пансулаи родственники пожарских?» — улыбнулся командир отдельного корпуса жандармов. И Михаил Николаевич молчал, ничего не говорил. По лицу многоопытного генерала невозможно было понять, шутит он или раскусил интригу, придуманную моим отцом. «Мы не хотели афишировать наше родство, Петр Александрович». «Ничего страшного», — отмахнулся он. «Я бы, пожалуй, на вашем месте поступил точно так же, и без перехода. За внуком моим присмотришь на чужбине?» «Конечно, Петр Александрович, чуже привычно кивнул я. Не переживайте, все будет хорошо. А сейчас прошу меня извинить, вынужден вас покинуть». Решив, что Юсуповым будет достаточно того внимания, которое мы с сестрами оказали им при проходке, подошел к компании молодежи и тут же был отведен в сторону братьями Геловани. Николай с Александром Романовым с хитрыми улыбками увязались за нами. «Алексей, тут такое дело!» — замялся старший Геловани. «Нас к тебе отправила стальной малый свет с просьбой взять нас всех в Монако». «Вообще всех?» — несколько опешил я. «Всех?» — кивнул он. «Иначе может неудобно получиться, если кого-то пригласят, а кого-то нет». «А почему вы вообще решили ко мне обратиться? Это же Кристина Гримальди приглашала, вот с ней разговаривайте». «Алексей!» — Геловани замялся еще больше. «Ты же все сам прекрасно понимаешь». Ничего не понимаю, но попытаюсь сделать это позже, вздохнул я. А если в Монако все гостиницы будут заняты? Там же сейчас сезон. Большинство наших уже забронировали номера в доступных гостиницах на свой страх и риск, но родичи нам всем сказали, что никого не отпустят, если не будут знать, что мы все официально летим отдыхать с Романовыми. Вот теперь мне все становится понятно, не удержался от ухмылки я. С этого надо было начинать. Дайте мне полчаса, но я ничего не обещаю. Конечно, конечно, Алексей. Первым делом нашел отца, который вместе с дядькой Николаем общался с Воронцовыми. Извинившись, отошел с родителем в сторону рассказал ему о планах Малого Света. «Интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд», — усмехнулся он. «И что самое характерное, Алексей, вся молодежь дружно забыла про зимнюю сессию, вернее забила на нее, понимая, что если они полетят вместе с Романовыми, эти же самые Романовы будут вынуждены договариваться о продлении сроков сдачи экзаменов». Радует одно, сынок, что Малый Свет не стал обращаться напрямую к не пошли они и к Коле, Саше или к Маше, а сразу решили действовать через тебя. И что? — не понял я. Признают тебя потихоньку, — хмыкнул он. Чуют малолетки, кто на самом деле в доме хозяин. Брось, отец, — поморщился я. Просто и всех без нашего согласия старшие родичи никуда бы не отпустили. Геловани прямо об этом сказали. И ты им веришь? — родитель хлопнул меня по плечу. Именно старшие родичи на умели идти прямо к тебе, а они стали просить протекции через меня или твоих деда с бабушкой. «Пусть будет так», — вздохнул я. «Делать-то теперь что?» «Как что? Медленно печально двигаться в сторону государя для получения высочайшего одобрения инициативы Малого Света?» Высочайшее одобрение, как ожидалось, было получено достаточно быстро. Однако у деда Николая возник законный вопрос. Если лететь в Монако, то всем вместе, а то начнется неразбериха с обычными рейсами, волнения и прочая ерунда. Тот борт, на котором планировал слететь изначально, такое количество пассажиров одновременно перевести точно не сможет. Саша, распоряди, чтобы летный отряд готовил запасной самолет. Уже звоню, кивнул отец. Держи посмотрел на меня. Алексей, ты же понимаешь, что тебе всю эту орду придется в кулаке держать, особенно твоих братьев, колю с Сашей. Да нормально они, просто веселые, на подъем легкие. — За их проступки и ошибки остальной молодежи отвечать будешь лично ты, — нахмурился дед. — Считай, я наделил тебя неограниченными полномочиями до конца поездки. Делай, что хочешь, но порядок среди наших малолетних туристов обеспечь. — Будет исполнен Ваше Императорское Величество. — Иди уже, договаривайся с Гремальди. Как и ожидалось, желание Малого Света со стороны Кристины не вызвало совершенно никаких возражений. Девушка, напротив, была очень довольна. «Алексей, мое родное княжество прямо заинтересовано в развитии туризма, особенно если гостями являются отпрыски знатных фамилий», — улыбалась она. «И если ты не против, я прямо сейчас наберу отца, и они вместе с дедом постараются сделать так, чтобы весь Малый Свет проживал, если не в одной гостинице, то в соседних. Одним словом, мы обязательно что-нибудь придумаем». И начала открывать клатч, в котором, по всей видимости, лежал телефон. Кристина, там уж как получится, решил остановить ее порыв я, разберемся. А сейчас, если тебе не трудно, не могла бы ты лично пригласить отпрысков знатных фамилий к вам в княжество. Конечно, Алексей. Когда мы с гримальди, Бурбон, Медичи и Петровым направились в сторону молодежи, я подмигнул другу Святая женщина. А то, с гордостью ответил он. Малый Свет, получив официальное приглашение от принцессы Гримальди, дружно ее поблагодарил и выслушал уже мою информацию об одном самолете на всех. Немного погодя, когда первые страсти улеглись, молодые люди аккуратно стали двигаться в направлении своих старших родичей, чтобы сообщить тем новости о предстоящей внезапной поездке. — Лёха, уже говорил, но не стану повторять, это будет эпично! — заявил братец Александр. — Эпично! — поморщилась Жень Демидова. На пляже и в ресторанах от уже надоевших лиц не протолкнуться будет. — Ты не волнуйся, Женечка, — улыбнулась Наташа долгорукая. — Не успеешь оглянуться, как вернешься обратно в родную казарму. — Ах ты! — возмутились Демидово-Скачатурян. Мария же с Варварой всем своим видом демонстрировали довольство шпилькой подружки. — Девочки, не ссорьтесь, — примирительным тоном заявила Аня Шереметьева. — Нам как минимум неделю друг друга терпеть, еще успеем поругаться. «Не знаю, как вы, девушки», — с гордостью заявил Николай, — «но нам с Сашей Джузеппи обещал провести индивидуальную многодневную экскурсию по Монако. Бары там всякие, рестораны, ночные клубы и морские прогулки на белоснежной яхте. Так что от нас вы точно отдохнете. «Царственный дед был прав. Хапну я горе с любимыми братиками». «Коля», — вздохнул я, — «всякие там бары, рестораны, ночные клубы, белоснежные яхты будем посещать все вместе». Конечно, вместе с тобой, закивали не с Александром. мы отдельно тоже. Должно же быть у нас личное время. Все будет, дорогие мои, абсолютно все, о чем вы мечтаете. А балл тем временем продолжался. Как и предупреждала Мария, приглашенные окончательно разбились на компании по возрасту родству и интересам, отвлекались друг от друга только на время выступления приглашенных артистов, в том числе и Алексии, с которым не удалось украдкой пообщаться и поддержать ее. в очередной раз высказав свое восхищение артистическими способностями девушки. Не обделил я своим вниманием и царственную бабушку, которая прочитала мне целую лекцию по поводу надзора за сестрами. А когда я уже возвращался к друзьям, меня перехватили князья Демидов и Хачатурян. — Алексей Александрович, — буквально навис надо мной уральский крес, — ты же проследишь за нашими с Гамлетом внучками? — И туда же, сколько можно? — Конечно, — кивнул я. скажу вам даже больше соответствующее указание от его императорского величества я уже получил это правильно продолжал нависать надо мной демидов ты уж постарайся опекает вес на то девки молодые дурные еще начнут засматриваться на импортных принцев За этим бдеть буду особенно тщательно опять кивнул я обещаю ваш светлости за каждый сладострастный взгляд в сторону наших красавицы импортные принцы будут получать вызов на дуэль «Отрадно слышать сие!» – Демидов растянул губы в улыбке, его примеру последовало Хачатурян. «А теперь хочу поговорить о том случае в училище, после которого Женька с Тамаркой у вас в Кремлевской больничке валялись. Тебе дед рассказывал, что я ему тогда на эмоциях всякие глупости наговорил?» «Дедушка тогда целых два дня отходил». Демонстративно, горестно вздохнул я. Кой как отошел. Но он на вас не обижается, Сергей Владимирович. Вас действительно в тот момент можно было понять». Демидов повернулся к Хачатуряну и ухмыльнулся. «Согласись, Гамлет, вот этот молодой человек мою Женьку сумеет к ногтю прижать!» Хачатурян делан задумался и протянул. «Может, тогда я мне мою Тамарку нашему Николаеву в качестве супруги для Алексея Александровича предложить?» Демидов же не обратил на слова друга ровным счетом никакого внимания и снова повернулся ко мне. «Короче, Алексей, хоть и с запозданием, но от лица родичей всех тех девушек, которых ты тогда не бросил в общежитие, хочу сказать спасибо». Он протянул мне свою лапищу, которую я и пожал. Затем стиснул ладонь Хачатуря, а продолжил. «В знак нашей вечной признательности прими этот скромный подарок». Князь достал из внутреннего кармана футляр с эмблемой Фаберже и открыл его. У меня в глазах зарябило от игры маленьких и покрупнее бриллиантов, которыми был практически полностью усыпан небольшой нательный крестик. Только я собрался поблагодарить Демидова за этот подарок, как он с властным жестом меня остановил. «Алексей, мы с Гамлетом выяснили, кто именно тогда напал на наших внучек, и знаем, что последнего из этих двух выродков ты кончил перед самым Новым годом и сам при этом потерял близкого человека». Он нахмурился. «Прими наши самые искренние соболезнования. А крест — это подарок со значением, чтобы ты никогда не забывал о тех, кто тебе дорог. А когда будешь крест освещать у нашего общего друга, передай Святославу, что мы к нему претензий не имеем. Бог ему судья. Говорить что-либо в подобной ситуации было глупо, я просто кивнул, взял футляр, положил его во внутренний карман пиджака и пошел в сторону нашей компании. Ты с ним не рисковатый, Сережа? глядя вслед удаляющемуся великому князю, спросил Хачатурян. «Этот молодой человек, несмотря на юный возраст, людей валит пачками, а потом голову им отрывает. Смотри, попадешь под горящую руку и... Пишите письма до востребования». «Брось, Гамлет», — ухмыльнулся Демидов. «Великий князь правильным мужчиной растет и, несмотря на возраст, уже прекрасно понимает, кому стоит головенку откручивать, а кому погодить». «Кстати, ты знал, что наш Николай, когда они гагариных кончали, Алексею полностью состояние покойных в личное пользование пожаловал?» «Слышал что-то такое?» «Так вот, Гамлет, когда Алексей вернется из Монако, род Демидовых выйдет на него и род Пожарских с несколькими деловыми проектами, сулящими отличные барыши всем участвующим». «Вон а ты с какой стороны решил судьбу Женьки устроить», заулыбался Хачатурян. «А Николай против не будет?» Почему-то я уверен, что наш государь сам желает видеть в качестве супруги своего внука-княжну Демидову, а вот сам Алексей Александрович еще не определился. А чего Коля просто внуку не прикажет? Гамлет, осклабился Демидов, ты сам-то понял, что сказал? Что, молодой человек настолько дерзок? Удивленно протянул Хачатурян. Ходят слухи, что еще хлеще, и раз уж мы заговорили про некие прожекты, не желаешь ли поучаствовать? Нам могут понадобиться твои обширные связи на Кавказе. Некий совместный проект с Романовыми, Демидовыми Пожарскими? С огромным нашим удовольствием, Сережа!» Бал для молодежи, собиравшейся завтра улетать в Монако, закончился в 12 часу ночи, а вот их родители, дедушки с бабушками, как я понял, остались в Кремле продолжать веселье в узком кругу. «Вам скучно будет?» – улыбался на крыльце провожавший нас с братьями Сашкой Петровым мой отец. Начнутся воспоминания о прошлых славных временах, обсуждение текущих дел, заключение предварительных договоренностей и прочая деловая ерунда. «Спокойной ночи! Завтра в порту встретимся, если у меня получится!» «Вот же Алексею не повезло!» – уже в машине заявил Николай, устроившийся между нами с Петром на заднем сиденье Волги. «Будет теперь для наших старперов полночи петь!» Оставить Алексию было идеей даже не моей бабки, а большинства княгинь главных родов, которым понравился выступление певицы и ее репертуар, так что наша договоренность с девушкой о прощальной перед моим отъездом ночи подвисала, хотя я строго-настрого предупредил ее, чтобы она меня разбудила, если все-таки заснул. Радовало одно – мы с Алексией уже в конце вечера станцевали целых два медленных танца под плохо скрываемыми неодобрительными взглядами окружающих. Я бы и не стал прерываться, но после критики со стороны преревновавшей младшей сестренки Елизаветы был вынужден сначала станцевать с ней, потом с Марией и Варварой, а уж там очередь дошла до Стефании, Евгении Демидовой, Наташи Долгорукой и Ани Шереметьевой. Ингу Юсупову пригласил тоже и, помня о предстоящей совместной поездке, решил немного ее подбодрить. Как дом дела? Нормально, все возвращается в привычное русло, попытался улыбнуться она. Дед с отцом не пытаются на тебе отыграться за свои косяки. Наоборот, понимаю, что если бы не наши с тобой отношения, не моя дружба с Машей и Варей, твои старшие родичи моих, скорее всего, наказали бы гораздо строже. Это правда, хмыкнул я. Как у тебя, Саня Шереметьевой? Никак, вздохнула Инга. У нас с ней молчаливый нейтралитет. Надеюсь, ты понимаешь, что у нее есть повод дуться. Всех подробностей произошедшего с Санькой не знаю и знать не хочу, но чувствую ее понимаю. Миритесь быстрее, самим же легче будет. Легкий хлопок по моему плечу прервал наш разговор. «Инга, деточка», — рядом с нами качалась в танце, моя бабка, а партнером у нее был отец. «Я заберу у тебя Алексея». Улыбка императрицы была просто очаровательна. «Конечно, Мария Федоровна». Юсупову тоже продемонстрировала ровные белые зубки. «Дядя Саша?» «Конечно, Инга». Родитель был самоучтивость. С минуту бабка молчала, а потом заявила нейтральным тоном: Алексей, я наблюдал за тобой весь вечер. Вот как. Да, видела твой танец со Стефанией. Внучок, это бурбон совершенно тебе не идет. Бледновато она смотрится на твоем фоне. То ли Деланчик Шереметьева, умницы и красавицы, да и Жень Демидова, если присмотреться не так уж и плоха. А какой за Евгений приданные дадут? И это я еще не говорю про возможности рода Демидовых, которые пойдут довеском. «С кем тебе, Алексей, больше танцевать понравилось?» И опять эта очаровательная улыбка. «С Лизой», — хмыкнул я, кое-как удержавшись от того, чтобы назвать Алексию. «Вот уж ей точно нужен только я, а не моя фамилия и статус». «Фамилия и статус, Алексей, всегда идут приятным довеском, а что у Шереметьевой, что у Демидовой, все есть и без тебя. Просто эти две девочки чувствуют, что ты сильнее их, всегда будешь сильнее, вот и тянутся к тебе». Это же касается Инги Юсуповой и твоей Алексии. А вот глупенькая Наташа Долгорукая хочет только статуса, который ей старшие родичи, конечно же, постараются обеспечить, но не в нашем роду. Бабушка, ты к чему завела весь этот разговор? А это я перед тобой пытаюсь оправдаться за несчастливый брак твоего отца, которого заставили жениться не на твоей матери, а на этой паршивке Гагариной. Не совсем понял, а я тут при чем? «Катька Гагарина очень похожа по типажу на долгорукую, такая же размазня, и твой отец довольно быстро потерял к ней интерес, хоть она и родила ему трех замечательных дочек, а меня такая безропотная супруга старшего сына устраивала, потому что не мешала общению с Сашей и внучками». «Только тут я сообразил, что медляк закончился, и мы с бабкой качаемся под быструю музыку». «Все это прекрасно понимали», — невозмутимо продолжала она. И с твоим появлением Гагарины осознали, что теряют остатки былого влияния, к которому привыкли. Вот и все равно не понял. Шереметьево с Долгорукой будут держать тебя в тонусе, Алексей. Тебе с ними будет интересно, как и им с тобой. А это тот фундамент, на котором можно построить крепкую и счастливую семью. А бабы на стороне? Просто не надо их так афишировать, как ты сегодня поступил с Алексией. И ни по чьим чувствам это не ударит. Бабушка, Алексию на бал пригласила ты. Не удержался от шпильки я. Еще одно такое заявление, покривила бровь она, и твоя Алексия в Кремле больше не появится. Беру свои слова обратно. Я решил сыграть роль покорного внука. Так что там с Шереметьевой и Демидовой? Мы с Колей, твоим отцом и другими родичами, рекомендуем тебе в будущие супруги именно этих двух девушек, руководствуясь при этом не только интересами рода, но и твоими личными. Если Шереметьеву ты успел изучить достаточно хорошо, то поездка в Монако. Прекрасная возможность приглядеться к Демидовой. Просто обрати внимание на Евгению. Больше мы от тебя ничего не просим. Обещаешь? Обещаю, вздохнул я. Вы же все равно не отстаньте. Конечно нет, внучок. Похлопала она меня по руке. А я еще и Машу с Варей настрою соответствующим образом. Представляешь, как ваше общение проходить будет? Бабушка, у меня не останется нового выхода, кроме как нанести незапланированный визит к Дашковым. Я улыбнулся. Меня как раз сегодня дедушка Фрол на ужин приглашал. Лёшенька, старая гадюка опять продемонстрировала очаровательную улыбку. Или Шереметьева, или Демидова. А уже в особняке Сашка Петров отвел меня в сторону. Лёшка, можно с тобой переговорить? Беседовали мы с ним в бильярдной. Лёшка, я только в Кремле понял, что мне страшно становится в Монако лететь, вздохнул он. Там же придется с родителями Кристины встречаться и ещё с ее дедом, А я для них обычный российский дворянчик, выскочка, никак не подходящий в качестве молодого человека для принцессы Гримальди. И только я хотел ему возразить, Петров продолжил. А терпеть они меня будут только из-за тебя, а так бы и на порог не пустили. Терпеть, как ты выразился, они тебя будут в первую очередь из-за Кристины, потому что это именно она тебя выбрала, а уж там идет все остальное. И если ты не хочешь подвести свою девушку и желаешь оставить у себе хорошее впечатление, Прекращай рефлексировать и веди себя достойно, как подобает русскому дворянину. Про гордость вспомни в конце концов. — Лёшка, у меня тут судьба решается, а ты мне агитационные речуги пропихиваешь. Он смотрел на меня одновременно с укором, и с надеждой в глазах. — Может, ну и всех нахер? Сказаться больным и не поехать? — Предлагаешь мне за тебя перед князем Монако оправдываться? Тогда у тебя вообще никаких шансов на будущее с Кристиной не будет, она тебе первой подобной трусости не простит. «Тут и не поспоришь», — вздохнул он. «Лёшка, делать-то что?» «Расслабиться и получать удовольствие от поездки, Шурка. Короче, ввязываемся в бой, а там поглядим. То бишь летим в Монако и отслеживаем реакцию старшего Гремальди на твое появление. А уж там по ситуации. И не вздумай мне во время отдыха в грех ныне впасть. Пока два пейзажа с видами княжества для меня на память не напишешь, домой не вернешься. «Ты серьёзно?» — Сашка растерялся. Я там и одного ты не успею изобразить, придется дома дорабатывать, а ты целых два требуешь. Вот, дружище, твоя мысль пошла в правильном направлении, — улыбнулся я. А то начал тут мне заново придумать сюжет Ромео и Джульетты. Да ну тебе, — теперь улыбался и он, — ни о чем серьезном с тобой поговорить нельзя, все в шутку переводишь. Ага, я у Кузьмина набрался. И вообще, Шурка, вместо пейзажа лучше изобрази князя Монако в портретном режиме. «Уверен, Кристинка-дедуля тебя уже разрекламировала. Старику будет приятно, а ты денег на нем заработаешь, на внучку и воинную потратишь. С какой стороны не посмотри, везде профит!» Петров задумался на секунду, а потом выдал. «Не пойдет, Лешка. Я отдыхать еду, не работать. Деньги на Кристину у меня и так есть». «Слава тебе, Господи!» Я картинно взмахнул руками и тут же вспомнил пролежащий во внутреннем кармане футляр. «Наш смоленский Рембрандт начал приходить в себя». — Шурка, глянь-ка, что мне Демидов с Хачатуряном в качестве презента на Новый год и прошлые заслуги перед их родами подогнали. — Какое красотище! воскликнул Петров, аккуратно доставая крестик из футляра. — Даже при искусственном освещении смотрится самым настоящим произведением искусства. Представляешь, как он будет выглядеть на солнце? — Примерно. — Жаль, в Монако его с собой не взять, он не освещенный, а то, представь, лежу я такой на шезлонге, коктейли из трубочки посасываю, никого не трогаю. А все наши девушки с восторгом глядят не на мой отлично проработанный пресс и не на развитые грудные мышцы, а на сверкание огромного количества брюликов на крестике. Я вздохнул. Грусть, печаль, Шурка, нет счастья в жизни. Согласен, — ответил он, продолжая любоваться произведением искусства. Еще и завидовать тебе начнут черной завистью сороки аристократические. Насчет сорокой зависти это ты правильно подметил. Может, пойдем? Пойдем. А в гостиной нас уже ждали, успевшись сбегать на кухню за бутылочкой красного Николая с Александром и Прохор с Иваном и Владимиром Ивановичем. Причем последние двое были явно в плохом настроении. Причины нам тут же озвучил лучившийся довольством Кузьмин. «Нам тут твои братики шепнули, царевич, что ты решил с собой на отдых всю свою кодлу аристократическую вывести в качестве свиты. Плах тебе в руки барабан на шею. Только вот как ты собираешься этих малолеток пьяных, вырвавшихся из-под мамкиной юбки, по всему побережью потом собирать. Пинками, пожал плечами я. А пеналка не устанет, ухмыльнулся колдун. Глянь на загрустивших Петровича и Ивановича. Они-то, в отличие от тебя, масштабы проблемы сразу прикинули, вредных иллюзий не строят. Саревич, ты это... Кузьмин слегка замялся, но от улыбки так и не избавился. Возьми меня с собой, а я уж отслужу. Пьяненький Николай с Александром переглянулись и дружно заржали. — Красивый развод, дядька Иван, просто на пять баллов из пяти. Так бы и сказал сразу, что косточки на солнышке захотелось погреть. Витамина Д мол организму не хватает. — Цыц, малолетки! — буркнул он в их сторону. — В жаб превращу. — Ой, боимся. Я же с перспективами, описанными Ванюшей, был, в принципе, согласен, особенно на фоне откровений братцев, да и скучно без колдуна проклятого опять же будет. — И как же ты собрался отслужить? — поинтересовался я. «Пасти их буду, как овец, и в стойло вовремя загонять», — говорил то Кузьмин уже на полном серьезе, «Царевич, решайся, не пожалеешь». «А кто тут будет приглядывать за церковными колдунами?» Ты Лебедев с компанией камеры видеонаблюдения, трансляцию которых мы можем организовать и в Монако». «Прохор Владимир Иванович», — повернулся я к ним, — «вам решать». «Колдун дело», — говорит, — поморщился воспитатель, — «наши свои возможности в княжестве будут ограничены». «Случится, может, все что угодно. Обращаться к местной полиции?» «Западло!» Ротмистр на это только кивнул. «Лешка, нужна санкция. Я звоню твоему отцу?» «Звони!» Переговоры с моим родителем надолго не затянулись, и добро было получено, но при условии, что Ванюшина семья никуда не едет. «Че скальть, ваше императорское высочество?» прикрикнул довольный колдун на Николая Александра. Тащить еще одну бутылку этого пойла, надо обмыть мою ответственную миссию по спасению имперских мажоров и мажорок от запойного алкоголизма и пучин разврата!» Задумчиво, глядя вслед резво удаляющимся в сторону столовой братьям, Прохор протянул. "Лёшка, надо бы продумать образ Ванюши, а то он в Монако в своих привычных плащей и кепке будет очень сильно бросаться в глаза. Мысли дельные у тебя есть?» «Фотографом можно его при нас сделать», — хмыкнул я, вспомнив просьбу Шереметьевых. Брейджи, мятая майка не первой свежести, бейсболка и жилетка со множеством кармашков сделают его незаметной частью окружающего пейзажа. Э, -э, -э напрягся, Кузьмин, вы это не же? Дворцовым можно нарядить, опять же, продолжил перечисление я. Хотя с его-то ростом и преклонным возрастом все заинтересованные лица сразу же заподозрят неладное. Валькирии нарядить тоже не вариант, нет в Ванюше грации от слова совсем, да и формами нужными наш колдун не вышел, хотя... — Нет, отставить. Меня ж передернуло от нарисованного воображением образа. Остается вариант с внешним прикрытием, когда Иван будет осуществлять охрану, так сказать, на дальних подступах, смешавшись с толпой, не имея доступа в гостиницы, бары, рестораны, на яхты, а жить станет на окраине Монако в какой-нибудь жуткой дыре, если там вообще есть что-то подобное. — Хреновый вариант, царевич, — буркнул Кузьмин. — Тогда зачем меня вообще брать? — Согласен, — кивнул довольный Прохор. Вариант действительно хреновый. Мне лично нравится образ фотографа, Ванюша. Вот от него и будем отталкиваться. И хохотнул. Только представь меня в белом костюме, а ты такой суетишься вокруг меня с фотиком в руках, обливаясь потом своей стрёмной жилетки цвета детской неожиданности. И ищешь лучший ракурс, чтобы запечатлеть для потомков меня всего такого красивого. Хватит издеваться, отвернулся тот. Я уже осознал и проникся. Так-то, решено, Ванюша, будешь у нас состоять в сопровождающей делегации вместе с Петровыми и Михеевыми. — Есть, Прохор Петрович, — засиял Кузьмин. — Коля, Саша, — это он повернулся в сторону столовой, — где вы там? Долго еще? А когда братья появились, в столовой, буркнул. — Вас только за смертью посылать. И почему бутылка только одна? На кухне это вино закончилось, мы в погребок ходили. А что, надо было еще прихватить? — Ой, молодежь! — вздохнул колдун. — Пошлешь их за бутылкой, они одну и принесут? «Получила целых три сладких заказа на ближайшие два месяца, Лёшка!» — Алексия прижималась ко мне. «Буду выступать со всей группой, как на полноценном концерте, а всё благодаря тебе!» — она чмокнула меня в щечку. «Прежде всего благодаря себе, Лесенька, уж потом, что хоть за заказы?» «Юбилеи всякие у главных родов». «Понятно. Как там бабушка моя с тобой себе вела, не обижала?» «Что то нет, но намекнула, что медленные танцы с тобой были лишними». — Мне она уже тоже успела об этом сказать, зато теперь к тебе, как ты выразилась, никто не полезет с сальными предложениями. — А если полезет, — она провела коготками по моей груди, — ты же защитишь бедную девушку. — На британский флаг наглеца порву, — прорычал я. — А если ко мне воспылает чувствами особо женского пола, — хихикнула она, — в творческой среде и у богемы это не считается чем ты из ряда вон. Попрошу у бабушки пару валькирий, они этой особи женского пола быстро за правильную ориентацию пояснят. Кстати, к бабушке можно не обращаться, а сразу переговорить с твоими сестрами. Уверен, они подобную акцию проведут с большим удовольствием и на пару порядков эффективнее, чем валькирии. Хотя показательность процесса опять же пропадет. Сестренки могут, опять хихикнула она. Главное, чтобы папа не узнал о том случится с воспылавшей несчастной случай она ведь просто хотела любить и быть любимой. Ох, хоть она хотела свою противоестественную дуль творить, вот и все. А Виталий Борисович, тут ты права, вполне может решить вопрос столь радикальным способом. Я практически повторил слова Алексея и решил сменить тему. Что тебе из Монако привезти? Себя, Лёшенька, остальное мелочи, ну и духов французских каких-нибудь на твой вкус, и вина, чтобы мы с тобой возвращение отметили. Сумочки, шматье, модные аксессуары. Буду не против, девушка опять провела коготками по моей груди. Только из актуальных коллекций, Лёшенька. Я этот вопрос Маш Свари поручу, они в этих актуальных коллекциях, я, ну, лучше меня разбираются. Будешь потом окружающим таинственно говорить, что эта шмотка есть только у тебя и великих княжон. Понимающие люди без слов это поймут, Лёшка. Может, уже будем спать, а то тебе завтра рано вставать? В самолёте досплю. В самолёте поспать не удалось. С самого утра в особняке царила суета, организованная детьми Михеевых и Кузьминых, которые за всех своих небольших сил пытались помочь взрослым с переноской чемоданов в гостиную. Не отставали Петрова, вернее, в предистеричном состоянии находилась Ангелина Ивановна, до которой только сейчас полностью дошло, с кем именно и куда именно она с семьей собралась на отдых. Сам Владимир Александрович был абсолютно спокоен, поглядывал на суетящуюся супругу с привычной улыбкой, но комментариев не давал. Кристина уже два раза мне звонил, признался Сашка. Волнуется. — А я тебе что говорил, Шурка? — хмыкнул я. — Как малой? — Малой мне и родителям все уши прожужжал морской прогулкой на яхте. Он покосился на младшего брата. С маской понырять хочет? — Наныряется, — заверил я. — Ты приблуды свои для рисования не забыл? — В первую очередь сложил. — Вот и молодец. Прохору собираться помогала Екатерина, так и жившая у моего воспитателя в покоях. Ивану помогала его матушка Наталья, еще раз проверившая чемоданы супругов в гостиной. Николай с Александром справлялись своими силами, меня же опекала многоопытная Алексия, для которой подобные поездки были привычным делом. Одни пофнутьевы, сидя на диване, наблюдали за нашими телодвижениями с стоическим спокойствием. «Ничего, суетятся», — громко обратился к супруге Виталий Борисович. «Я бы на их месте взял только самое необходимое, а все остальное приобрел на месте». «Чай Романова не захудал и рот. Выделенный бюджет на представительские расходы позволяет и не такое. Заодно бы гардеробщик гардеробчик обновили», — поддержала его Елизавета Прокопьевна. Краем глаз я заметил, как Михеева остро глянул на супруга. То же самое сделал и Кузьмина. «Да и последним веянием европейского аутфита надо бы соответствовать», — продолжил Пафнутьев. «Конечно же, с приставкой лакшери. Так что, бойцы, слушай мою команду». Он поднялся с дивана и обозначил улыбку. «Отставить блеклый вид внешности перед лицом вероятного противника. Проверить вещь-мешки на предмет бесполезных шмоток гардероба, могущих демаскировать вас по явному признаку национальной принадлежности. Время пошло!» Мы переглянулись, дружно вздохнули потянулись к чемоданам. «Вас это тоже касается?» Пафнутиев смотрел на Петровых, точно думавши, что это указание на них не распространяется. «Чего застыли? У меня в отношении вашей семьи прямое указание государни, извольте подчиняться». Но попытался возразить Владимир Александрович, — время, — Виталий Борисович сказал это таким тоном, что Петровы тут же дружно кинулись к чемоданам. В порту, когда мы прибыли, малый свет с провожающими лицами уже наличествовал в полном составе, а погрузка вещмешков в самолет шла полным ходом. «Прохор, я только сейчас подумал, что никаких документов с собой не взял, — обратился я к воспитателю. Проблем не будет?» «Лапа и хвост, вот и все твои документы, Лёшка!» — улыбнулся он. «Ты у нас персона царских кровей, твоя физия, личные и наличие многочисленной охраны гарантируют допуск в любую страну. Главное, правящий рот этой страны в известность поставить о твоем визите. Это же касается и твоих сестер с братьями, а вот остальные...» Он глянул в сторону молодежи, находившейся в приподнятом настроении. «Летят хоть и с паспортами, но никто у них ничего в порту прилета проверять не будет, они же с тобой». А необходимые сведения полиции и спецслужбы спокойно соберут в гостиницах, куда эта молодежь благополучно заселится. А у тебя, Валькирии Дворцовых, какие документы? Дипломатические, вернее, специальный дипломатический, с на ношение оружия. Если честно, Лёшка, Прохор улыбался, первый раз мне справили к сиву с моими настоящими данными, я даже волнуюсь как-то. Как в первый раз. Так раньше постоянно левые данные указывали, которые, понятно, при проверке должны были подтвердиться. «А как же паспорт с военником, с которыми ты последние семнадцать лет со мной жил? Ты же там с собой числился?» «С отметкой о принадлежности к роду Пожарских, а настоящий паспорт с военником хранились у твоего отца в сейфе. Теперь начинаешь ценить свой статус особо охраняемой персоны? «Ага, хоть соусвайсами путаницы нет, правда старый паспорт на фамилию Пожарский у меня до сих пор валяется в качестве сувенира, в остальном же удовольствие такое себе». Вышено, нос, Лёжка. Отдых от праведных дел уже начинается. О, а вот и твои сестры пожаловали. У Марии с Варварой вид был такой счастливый, что я даже как-то устыдился того, что целые сутки мариновал их с этой поездкой. После обмена приветствиями старшая сестра протянула мне конверт. Лёша, отец тебе просил передать. Там банковская карточка с неограниченным лимитом для нас всех и документы Ивана Олеговича Кузьмина. Я тут же передал конверт Прохору, а Мария продолжила. лёша на словах отец спросил передать чтобы ты контролировал наши свари расходы но не забывал что мы с ней все-таки девочки они смущенно похлопали ресницами это же касается расходов коли с сашей за ними отец спросил приглядывать и нас ясно улыбнулся я бабушка с дедушкой вас карманными деньгами снабдили?» сестры засмущались и опустили головы не переживайте претендовать не собираюсь главное чтобы на обратном пути у самолета перегрузы не было а то у вас таких вон сколько и мотнул головой в сторону ожидавшей нас молодежи. А мы покупки дипломатической почты домой отправим, — быстро нашлась Варвара. — Я знаю, так можно. — Варенька, — продолжал улыбаться я, — зачем нам дипломатических работников напрягать? Не забывай, у меня есть парочка личных самолетов, Если потребуется, вывозить будем целыми бутиками. — Правда? — округлила она глаза. — Варька, — хмыкнула Мария, — старший брат так шутить изволит. Хотя... Она задумался, потом сделала хитрое лицо. — Идея не так уж и плоха, Лешенька, за язык тебя никто не тянул. Надо будет обязательно о твоих самолетах Демидовой рассказать. Вот эта уральская принцесска от зависти лопнет. Алексей Александрович, стоящий рядом Прохор, еле сдерживал смех. — Вас действительно никто за язык не тянул. Мария Александровна, Варвара Александровна, прошу проследовать трапу, ваш багаж уже на борту. — Благодарим, Прохор Петрович, — важно кивнули сестры. — Алексей Александрович, не отставайте. Через полчаса мы взлетели под дружный визг девушек, а еще через минут двадцать ордес уже разносили бокалы для шампанского, бутылок с которым в ручной кладе малого света оказалось великое множество. «Царевич, я тебя предупреждал!» Ухмыляющийся Кузьмин указывал мне на обнимающихся с курсантами в центре салона Николая Александра, которые бокалы проигнорировали и под крик крики окружающих христали газировку прямо из горла. «Вздрогнет монак от визита молодых представителей русской аристократии, и Лазурный берег вздрогнет?» «Лазурный берег пусть вздрогнет», — равнодушно буркнул Прохор, взиравший на происходящее в салоне с олимпийским спокойствием. «Лягушатникам вредно забывать, как наши предки в ихнем Париже повеселились во время войны двенадцатого года, да и остальная Европа должна много чего помнить». «Это официальная позиция, Петрович, или...» — прищурился Ванюша. Подобный вариант озвучивался, также равнодушно бросил мой воспитатель. Главное, чтобы без перегибов. А привычное диверсионное мероприятие организации провокаций предусматривалось? Подобрался колдун и уже хищным взглядом окинул салон. Охолони, Ванюша, цыкнул Прохор. Ты не на войне, а на отдыхе. По месту будем определяться. И у меня по телу пробежал привычный зуд, и только усилием воли я заставил себя расслабиться и пока не переходить в режим «война».